Через минуту после ухода Елена Павловны в комнату вбежал взволнованный завхоз Шишлов и позвал меня к директору. При этом он так радостно твердил, что искал меня по всей школе, точно обнаружил, в конце концов, не в учительской, а, по крайней мере, на чердаке. В распахнутое окно, выходившее из директорского кабинета прямо на ничейную землю, ломило встречание моторов. Если вслушаться, оказалось, два трактора шумно обсуждают свои производственные вопросы. Фоменко раздраженно хлопнул рамой, и землеройные устройства перешли на зловещий шепот. Сумасшедший дом. Определил место своей работы Стась. Но участок я у них все-таки вырву, ох, вырву. Жалко, директорский пацан хорошо учится. Как он у тебя? Нормально. Да. Если б дети всех начальников были балбесами, школа бы процветала. «Директор школы, чтоб ты знал, это Остап Бендер. Не извернешься, ничего не будет. Ремонта, мебели наглядных пособий, ничего. Правда, и разница есть. За Остапом Ибрагимовичем государство не стояло, а за мной стоит и дышит в затылок». Тут Фоменко сильно потер затылок ладонью, то ли иллюстрируя сказанное, то ли борясь с давлением. Не жизнь, а какая-то игра в наоборот. Воспитание трудом. Звучит? Вот ученички на предельной фабрике и распутывают вручную бракованные нитки. Чему они научатся? Да ничему. Только на собственной шкуре почувствуют, сколько их мамочки дерьма гонят. Вчера на вычислительном центре были. Ребята после экскурсии спрашивают. Станислав Юрьевич, Когда у нас в школе компьютеры будут? Будут, говорю, будут, дайте только срок. А на самом деле уроно таких денег и не водится. Шефы мнутся, а мы с кочком изделяемся, на пальцах учим. Представьте, дети, что перед вами ЭВМ. Этот экран, похожий на телевизор, называется дисплеем и является как бы окном в машину, а это сердце компьютера, центральный процессор и оперативная память, а вот эти кнопочки. Я хочу настоящий кабинет информатики пробить. Ну что ж, пробьешь? Лоб себе скорее пробьешь. Осточертили все эти чиновники. Они с тобой в куларах даже порядки могут поругать, а придешь к ним вопросы решать. Так у них В органчике, извиняюсь, в магнитофончике любимая кассета стоит. Подождем, изучим ситуацию. Не торопитесь, не торопитесь. Слава богу, зафронол нас нормальный мужик. Шумилин, не слышал? Недавно из комсомола пришел. Все, что могу сказать. Фоменко встал из-за стола, подошел к большому обшарпанному металлическому сейфу, Достал оттуда бутылку Боржоми с помощью обручального кольца, поддел пробку, но вода оказалась совершенно ненагазированной, и Стась разочарованно напился прямо из горлышка. «Ведь ты пойми», — продолжал он, возвращаясь к столу, — «сегодняшние дети прагматики. Хорошо ли, плохо ли, но это так. Нам с тобой еще можно было на словах объяснить, что социализм лучше капитализма, а им примеры, примеры подавай, факты из жизни». Мы им долдоним «Сегодня отличник учебы, а завтра ударник труда». Мы оптимисты. Можем на запад энтузиазм качать за валюту «Отличник учебы», а начертаем «Отлично учиться», если жестянщик автосервиса может кандидата наук садовником нанять. Начертаем учиться, если они в седьмом классе уже знают, что есть институты, куда поступают по праву рождения что престижная работа достанется аристократенку, будь он хоть трижды заторможенным. А раз так, зачем уважать учителя? Гораздо интереснее дать ему в торец и наблюдать, как мы тут засуетимся. Вот все, что могу сказать. Мой руководитель снова двинулся к сейфу и с ненавистью допил минеральную воду. Как себя Макс чувствует, перевел я разговор на ту тему, ради которой надо думать, и пригласил меня Стась. А ну его к чертовой матери! Поддубный, недоношенный! Где я в конце года физика искать буду, а? Не понял. Кто так серьезно? А ты как думал? Подожди еще раз, Ходенков подключится, тогда запоем. У них с Лебедевым давние счеты.